Салон бизнес-класса набит пассажирами. Душно, так, что даже вывернутые до упора и направленные в лицо нагнетатели воздуха не спасают. Я начинаю обмахиваться прихваченной перед посадкой газетой, но это ничего не дает. Совести, силами добра, отвечающими за переложение своей вины на других. Когда последние побеждают, я встаю... Перегибаюсь через спинку кресла и начинаю шипеть на Олега с Женей, которые сидят, прислонившись друг к дружке, елочкой, и смотрят на меня ословилыми глазами. «Ну что, любители экспериментов с сознанием, написали заявление с открытой датой?» «Сядь!» — Даша дергает меня за рукав. «Есть идеи насчет записи, которую мы в Москве покажем?» тянет Олег, которого, кажется, все еще не отпустило. Или он с утра добавил... Скажем, что у нас камеру заклинила свет перегорел, брак по звуку. Может, скажем, что у нас запись местами не получилась? Женя делает умоляющие глаза. А у тебя есть хоть какая-то запись? Интервью с этой, питерской. Женя опускает глаза. И еще... Ну вот, глупо ощеривается Олег. Молодой человек, займите свое место, мы готовимся к взлету. Подходит ко мне стюардесса. «Вы боитесь, я вам равновесие в салоне нарушу?» Злобно огрызаюсь я. «Андрей, немедленно сядь!» Рычит Даша. «У тебя идея насчет интервью родилась, и ты хочешь мне ее на ушко нашептать?» «Андрей, ну мы что-нибудь придумаем!» Женя доверительно смотрит на меня. «Мы разрулим, не злись только!» «Вы?» Я обвожу руками наши места. «Вы разрулите?» Маленькие последователи Тимоти Лири, которые, правда, ничего о нем не слышали, разрулит эту инфернальную хуйню? Ну ты ведь тоже ЛСД кушал. Ел. Олег запинается, понимая, что глаголы употреблены не к месту, и поправляется. Жрал. Меня подставили. Я кашусь на Дашу, давая понять, кто истинный виновник этого жесточайшего факапа. Я не был предупрежден о том, что проглотил. Что вы пялитесь на меня, как гуппи в аквариуме? Ну сядь, ну пожалуйста. Даша примирительно гладит меня по руке. Молодой человек, вы задерживаете отправление, напоминает о себе стюардесса. Вы поезд, что ли? Я раздраженно плюхаюсь в кресло. Вы, вы, я задыхаюсь от злости. Вы безответственные разгильдяи. Мы на тебя похожи, звучит сзади. Даша отворачивается к окну. Слушай, я аккуратно касаюсь пальцами её плеча. А хижняк перед каждой съёмкой такое на камеру вытворяет? Завидуешь? Нет, просто интересно. Вы так стремитесь друг на друга походить, что даже не интересно Она фыркает. Ну, вообще с косяком у него смешно получилось. О да, теперь, чтобы его переплюнуть, тебе осталось жахнуться перед камерой героином. У тебя есть поставщик? Шепчу ей на ухо. «Нет, не так. У тебя есть опыт?» «Да ну тебя к чёрту!» «Я был бы признателен, если бы ты дала мне этот бэкстейдж с травой. «Отвали, я спать хочу!» «Тебе жалко, да?» «Или, заранее, прошу прощения, у вас особые отношения?» «Идиот!» В её глазах появляется злоба. на хрен тебе этот диск?» «Люблю весёлые корпоративные шутки. Тебе жалко?» Тогда вопрос снят. «А что мне за это будет?» «Поцелуй!» Мороженое? Кино, наконец. Все мимо. Я тебя поцелую. Я тянусь к ней губами. Не сейчас. Ты не поняла? Я наклоняюсь, словно собираюсь нырнуть к ней между ног. Прекрати, сумасшедший! Она отталкивает мою голову. Я подумаю. Андрей! Олег стучит по спинке кресла. Слышишь? Про запись ты говорил, так? У меня есть. Какая? Беспомощно спрашиваю я. — Вот, послушай, что я вчера записал. Он просовывает свою кудлатую голову между креслами. — Чешуя рыбы толще, чем сама рыба. Понял, нет? — А я вчера все понял. — Гений, блядь. Я опускаю голову и сплевываю на пол. Самолет начинает рулить на взлет. Между тем, как его шасси оторвутся от земли и тем, как оторвутся на планерке мои уши, Каких-то три часа. Через проход от меня сидит мужик в мятом синем костюме в тонкую белую полоску и со скоростью шредера поглощает печатную продукцию. Профиль, ведомости, карьера. Страницы шуршат перелистываются, потом очередной журнал падает ему под ноги. Покончив с серьезными изданиями, мужик начинает вдумчиво читать толстушку КП. Время от времени он тычет толстеньким пальцем в кнопку вызова стюардессы и ему приносит очередную порцию коньяка. Мне становится плохо от одного взгляда на его кадык, дёргающийся, когда мужик заглатывает спиртное. Чувствую нарастающие рвотные порывы. Поворачиваюсь к Даше, которая прилипла к окну. «Кажется, мы попали». Даша молчит. «По-настоящему. Нас за этот проёб похоронят». Молчание. «Ты проигрываешь в уме варианты, куда перейти? Канал домашний? Кухня ТВ?» Даша не реагирует. Перегибаюсь и заглядываю ей в лицо. Она погружена в глубокий сон. Куда подевалась ее аэрофобия? В самом деле наркотики меняют людей, а? «Конец литературного произведения, развязка, финальная точка сюжета. Не знаешь?» Обращается ко мне мужик. «Чего?» «Не понимаю я». «Конец сюжета в книге. Кроссворд у меня тут». Мужик вытирает салфеткой шею. что то вертится, чего не пойму. Сколько букв, зачем ты интересуюсь я. Шесть. Мужик расстёгивает верхнюю пуговицу. Блять, что ж так жарко-то? Девчата, а как похолоднее сделать? Пиздец. Сухо отвечаю я. В смысле, жарко? Это факт. В смысле, конец сюжета. а Мужик сверяется с кроссвордом. Точно, подходит. Нет, Д не лезет. Андрюх, Андрюх! Трясет меня за плечо Женя. «У меня идея». «Какая?» Мой голос полон безнадеги. «Взять в заложницу Дашу и заставить экипаж повернуть на Голландию?» «Почему на Голландию?» «Там ли легалайс. Вам теперь это близко». «Слушай, я виски выпил, и у меня родилось». но ну. «Берем интервью Кейва с YouTube. Они же там есть?» «Наверное». «Берем сразу несколько. Монтируем, сверху накладываем голос переводчика и твой голос, задающий вопросы». «А ты у нас будто за кадром. Быстрая нарезка». «Издеваешься?» «Думаешь, кто-то проверять будет?» «Ну это же пиздец». «Это монтаж! А пиздец — это приехать без сюжета». «Как скоро смонтируем?» Я встаю на колени и перегибаюсь через спинку. «Смотря как скоро вопросы напишешь. Там весь сюжет минут на десять». Женя улыбается и делает вид, будто снимает меня камера из плеча. «Настройка по белому, звук. Скажи чего-нибудь». «Мы ебанутые аферисты!» «Так, звук прописан, теперь проходку!» «Мне в туалет или в кабину пилотов?» «Можно и туда, и сюда!» — ржёт Женька. «Я тебя тотально ненавижу!» — смеюсь я в ответ. «Такие, как ты, уничтожили наше телевидение!» «Наследие Листьева!» «Школу Парфёнова!» «Мастерство интервью Толстой и Смирновой!» «Я люблю тебя!» Перегибаюсь ещё больше и пытаюсь его обнять. «Но-но-но! Без этих твоих гей-приколов!» Он грозит мне пальцем. «Ты не в моем вкусе, маленькая аферистичная вонючка!» «Скажешь это своему парню?» «Он спит». Я показываю пальцем на Дашу. Женя прикрывает ладонью рот. Настроение резко улучшается. Появляется чувство голода. Незаметно кладу Даши руку на коленку. Она внезапно всхрапывает, чем отбивает у меня нараставшее было желание, и возвращает к мысли о том, что в Москве меня ждет ужин с Наташей. «Мне Дэ не лезет!» — не унимается мужик. «Мера жидкости — это же литр, а?» «Это доза, дядя». эх хорош, а?» Он ощеривается, обнажая золотой зуб. «Ты в туалет, да?» тип того». «Передай стакан пустой девчатам, бля, ладно?» Я беру стакан, который еще полчаса назад до Женькиной Эврики мог бы надеть ему на нос, и иду передавать его девчатам, бля. «Мне же не сложно, бля.» «В туалете сижу долго». Периодически кто-то пытается дернуть дверь, кто-то тактично постучать. Писать не получается, то ли от напряжения, то ли от вчерашнего перебора с кислотой. Долго брызжу в лицо водой, наконец выхожу. Неужели программные директора ничего не заметят? С одной стороны, хорошо бы. С другой, какие же они ослы после этого. Теперь осталось вместо себя на шоу резиновую бабу поставить. Но стильную. Вдруг прокатит объявляет заход на посадку. Даша трёт с просонья глаза, Женя нервно грызет ногти, и только Олег по-прежнему в отключке. Увердоза? В самом деле, нашему каналу так не хватает героя, погибшего на боевом посту. Любое дело требует мифов и канонизированных покойников. Особенно масс-медиа. На посадке попадаем в густой туман желтого цвета. То ли из-за наших бортовых огней, то ли из-за недержания московских чиновников, но он мутновато-желтый, как застарелые пятна спермы на диване. Трясет. Даша отчаянно вцепилась мне в руку, я в подлокотник. Мужик постоянно крякает и сглатывает, освобождая заложенные уши. Наконец садимся. Все как обычно. Хлопают до покраснения ладони и потом встают и лезут в багажные полки. Мужик чешет затылок. Наконец берёт газету, аккуратно складывает и кладёт себе в кейс. Наверное, чтобы продолжить разгадывать этот суперинтеллектуальный кроссворд в машине. Я нашёл уже два ролика, потрясает Айфоном Женя. Чего нашёл? влезает Даша. Клёво, говорит Олег, обращаясь к багажной полке. Ц. Прикладываю я палец к губам, глядя на Женю. Как же с буквой д быть? снова появляется мужик. Эпилог, говорю я ему, направляясь к выходу. Чего? «Конец литературного произведения». А -а, «А... а... А как же пиздец?» «А пиздец это ты!»